Облака Я старался больше не смотреть под ноги. Надо остановиться. Вскрытие начнем поперечным надрезом. Обаятельного посла никто не любил в США. Семья Уманских неспроста очутилась в Москве. Нину убили по какой-то другой причине. Еще я рисовал облака. В первом облаке я написал «Третий на мосту про него знают, но боятся называть». В другом написал «Третий, которого там никто не видел, но многие знают, что он там был». В следующем «Что он там делал? Шел с ними? Шел навстречу?» И все зачеркнул. Зачем? Зачем? Зачем он унес пистолет? Или, если стрелял он, зачем выбросил Вальтер, вместо того, чтобы вложить Володе в руку? Или, если он свидетель, почему не оставил, как было, в руке Шахурина? Я поднял глаза от бумажных облаков. Свидетельница уже рассказывала про внучку, умная девчонка, работает в пиар-агентстве, но нет у нее парня. Борис Штейн, 1901 года рождения, крещеный еврей из Запорожья, петербургский политех, пять языков, империи служил в народном комиссариате иностранных дел, человек Литвинова, посол в Италии. Когда Литвинова смахнули, Штейна отозвали, но пощадили. В районе профсоюзной мы обнаружили его дочь. Уманский красивый, зеленые глаза, две страсти у него — Одна женщина, непонятно почему женился на Раисе, любовницы, балерина Лепешинская, да, и много прочих. Дочь Нина, свет в окошке в этой семье, очаровательное дитя, похоже на Костину что-то от Раисы, такой же большой род, но рая он портил, а Нине добавлял обаяния. Костя пришел к нам после смерти дочери, я на него взглянуть боялась, так страшно он плакал и проклинал себя проклинал себя. «Еще бы! Раиса после гибели дочери практически сошла с ума!» «Инна Борисовна, почему в Америке он вел себя так вызывающе?» Дочь Штейна после некоторого раздумья ответила прежде не открывавшуюся мне правду. «Разве это зависело от него? Костя всегда был только таким, точно таким, каким позволяла ему быть партия, Сталин, когда папу единственный раз в жизни – После возвращения из Финляндии принял Сталин и пожал руку. Я три дня не давал ее мыть. Рука коснулась божества. Отец все понимал про нашу жизнь, но ничего не объяснял, оберегая мою цельность. А когда умер Сталин, горько плакал. «Мама возмутилась. Дурак, что ты плачешь? Умер тиран!» Папа ответил. «Я оплакиваю свои идеалы». «Можно уходить?» Я просмотрел протокол. «Да, вот еще». «Вы сказали, у Уманского две страсти. А вторая?» «Страсть к высшей власти. Да?» «Костя выбирал, в какую школу отдать дочь. Я училась в Италии в лицее, но в Москве папа отправил меня в самую обыкновенную школу, а Уманский искал полезных знакомств, хотя бы через дочь к ней тянулись. Он ощущал себя на взлете, жаждал возвышения, новых постов». и он устроил Нину в ту самую школу, хотя Эренбург ему советовал «Костя, не делай этого». И Уманский потом плакал у нас «Почему я не послушался?». Совет мог спасти Нину Уманскую, и Эренбург через двадцать лет его не вспомнил. Страсть к высшей власти, школа. Небольшую серую комнату налево от приемной занимал гольсман Газетные подшивки, вырезки и папки с протоколами до да фотоархив. «А что это за особенная школа?» «175-я школа в Старопименовском переулке. Она и сейчас есть. Хочешь туда сходить?» «Сначала допрошу Уманского, потом Америка. Хотя нужно обязательно узнать, почему Володя ударил на уроке девочку. Возможно, это объяснит, почему другую девочку он убил. «Вам звонила Алена Сергеевна. Я попросил секретаршу закрыть рот, сделать чай и куда-нибудь деться». печенье, сахар, всегда волнуешься. Грохот подкованной обуви по половицам, конвоир постучался, засунул голову фуражки «Разрешите!» и затащил за локоть Уманского с запрокинутой, как у слепца головой, подсказывая «Левее, шаг вперед!» и, приземляя на табурет, «Спокойно садимся, спокойно сидим!» Уманский не видел меня, он не видел никого. Кори глаза пусто, не моргая, тонули в окружавшей его тьме. Он сидел сгорбившись, не обнаружив на сиденье спинки, невысокий, щуплый, комплекция образца середины 30-х годов, круглые очки. Изредка облизывал губы и открывал в утомленной гримасе золотозубый оскал, шевелился, чтобы переменить позу и поудобнее уложить на коленях соединенные наручниками ладони. Ему оставили на голове большую кепку, из кармана пиджака торчал белый уголок платка. Я старался не заглядывать ему в лицо, я хлебал чай и изучал законные крыши. Не Париж, конечно, не смотровая площадка Самаритена, приемный надрывался телефон, но все равно видел – висок, щеку и скулу – Всю левую сторону морды клиента сцапали багряно-синюшные травянистые узоры, словно он заснул на лугу, забыв положить ладошку под голову по детскому обычаю, и какая-то вминающая сапоговая сила впечатала его голову в землю. «Я родился 14 мая 1902 года в Николаеве в семье инженера по машиностроению в фирме Изоскова. Отец Александр Александрович». Мать Тереза Абрамовна Гольдштерн. Семья в 1907 году переехала в Москву. Спустя шесть лет отец умер. После смерти отца семья сильно нуждалась. Надо как-то подчеркнуть близость к пролетариату. И я подрабатывал репетитором. Окончил восьмиклассную гимназию и один год отучился в университете на отделении внешних сношений. Политически оформился в 15 лет после февральской революции, участвуя в агитации за мир. Первое место работы – нарядчик в гараже наркомата по военным и морским делам, ведомство Троцкого, хорошее место для нужных знакомств. Затем секретарь заведующего центра печати. В тот период, поскольку прилично владел иностранными языками, был направлен ЦК в распоряжение из полбюро Коминтерна, а в конце 1919 года меня послали на подпольную работу в Мюнхен, Сразу после падения Баварской Республики, сочинил Костя, спасая биографию, кто-то не прощал ему заграничных пиджаков. По заданию австрийского ЦК открыл в Вене информационное агентство «Роста Вена» для сообщений о польской войне. Вот, похоже на правду. А в 1922 году сменил товарища Мих Кольцова на должности зав зав.информбюро «НКИТ». Так ты хвастал, пока Кольцов числился лучшим пером императора, пока его не били на допросах. Вернувшись в Москву, я хотел перейти на учебу, и был принят на историческое отделение ИКП, что такое, типа «красная профессура», однако долго и серьезно болел, сладко жил и ленился. Отстал от учебы и вернулся к практической работе в тщетной надежде сочетать ее с дальнейшей учебой. переводил и записывал беседы товарища Сталина с Эмилем Людвигом, 1931 год, Гербертом Уэллсом и Роем Говардом, 1936. Это и есть не раз выступал переводчиком при товарище Сталине. Десять лет публиковался анонимно и под псевдонимами, выполнял партийные поручения и вел общественную работу. Уклона от линии партии у меня не было. А строгий выговор в 1925 году Это за неуплату членских взносов в течение четырех месяцев. Выговор сняли после прохождения проверки в 1936 году. Кто вас рекомендовал в партию? Л. Н. Старк и Т. Ф. Малкин. Фамилии и инициалы второго произнесены небрежно. Старк, старый большевик, заместитель наркома почт и телеграфа, покровитель Есенина, служил дипломатом в Эстонии и 12 лет в Афганистане, тайно представляя коминтерн в северных провинциях Индии, запомнился сложным характером и преследованием в служебной деятельности личных целей, расстрелян в 1938 году, а вот Малкин, Кто же это? Может быть, б ф Малков, начальник центра печати, еще один старый большевик, вхожий к Ленину, также покровитель Есенина, но особенно Маяковского. Это секретарем Малкова работал, Костя? Женат. Жена Раиса Михайловна Шейнина, дочь приказчика в магазине готового платья Мондля, Михаила Ароновича Шейнина и крестьянки Александры Леонтьевны Лавровой, умершей после родов. Познакомились в Вене. Ввиду смерти матери, мою будущую супругу отец направил к своей сестре Марии Ленской в Австрию, она с 16 лет работала конторщицей на шоколадной фабрике, после нашей свадьбы перешла на службу в полпредстве РСФСР в Вене, отличная жена для подпольщика. У вас есть родственники за границей? «Имею брата по первому браку отца, Леонида Уманского, около 50 лет, выехавшего в Америку в 1915 году в город, неразборчиво. С ним связи не поддерживаю. Ваша жена показала следствию, что ваша мать умерла в 1940 году. Это не совсем так, не имею сведений. Если она жива, ей около 65 лет». «Мать переехала в Австрию и находится на иждивении родственников, осевших там до русско-японской войны. Связи с ней никакой не поддерживаю, даже адреса не знаю. Судьба еврейки в Третьем Рейхе тебя не волнует?» «В Москве я жил, в гостинице «Люкс». Мы сидели на полу в душной комнате, пили, играли джаз и беспутно проводили время», запомнил Костю в «Люксе американец». «Тверская, 13». 6 лет, хоромный переулок 2-6, 2 года, с Спиридоновка, 17, до 1942 года в гостинице «Москва». Почему не упомянул дом правительства, куда, через мост, отправился проводить твою дочь Шахурин? Дочь Нина. Задачу ложных и неправильных сведений я предупрежден об ответственности. Идите, когда будет нужно, мы вас позовем. Почему тебя не оставили в Америке? Кто взорвал в Мексике? Безвредного, несерьезного. В сообщениях советской разведки Соединенные Штаты именовались страной, Мексика – деревней. Максима Литвинова называли дед, подлинный псевдоним Уманского остался неизвестен. До войны рука Москвы только ощупывала Штаты, не охватывая, не сжимала и не держала континент. Еще не требовались атомные секреты и цели для диверсантов Третьей мировой. Разведчики пренебрегали конспирацией, агенты не скрывали симпатии к империи. И только к середине сороковых, как аккуратно выразился один лубянский летописец, эра вседозволенности подошла к концу. кость раздражал администрацию Рузвельта. Чем? Детскими встречами с профсоюзными лидерами типа Ли Преснена, агента группы Уэара? Встретился с соблюдением необходимых предосторожностей за городом. Уманский, как это ему свойственно, избавлялся от хвоста, комически полагая, что его передвижения имеют международное значение. Заботой о судьбе беглецов? Да и сколько там добежало? Два, три? Офицер военной разведки Александр Кривицкий, Самуил гинзбург Вальтер, Гроль, Валентин... Томас Мартин леснер убежал от 1937 года и, зарабатывая на хлеб, выдал 100 агентов и нашего золотого самородка-шифровальщика-мага. Из книжки «Я был агентом Сталина» все желающие узнали. Советского посла Кривицкий знает с малолетства. Костя откосил от армии, зачем терять два года в казармах, стремится убить двух зайцев. По воле ОГПУ подслушивал разговоры в гостинице «Люкс» и принадлежит к числу немногих коммунистов, кому удалось проникнуть за колючую проволоку, отделяющую прежнюю партию большевиков от «Новой». Он отлично преуспел в этом. Кривицкого нашли 8 февраля в гостинице «Белливью» мертвым, и, видимо, это следовало считать самоубийством на почве нервного срыва. Позже в Америке с дочерью и женой объявился полковник, Носивший имя Александр Орлов, взамен поистрепавшихся фельдбин Никольский швед, гений вербовки, учебник написал Кембриджская пятерка, его крестники, резидент в Испании, переправил в империю золото Испанской республики, девушки стрелялись от любви напротив его окон. Как-то в июле в испанский порт причалило советское судно, и человека, условно называемого Орлов, пригласил подняться на борт для незначительной беседы руководитель иностранного отдела НКВД с фамилией, начинающейся на букву Ш, и ему недолго оставалось. Орлов понял. В империи уже арестовали его зятя На корабле приплыла за ним смерть Он ударился озем и исчез С дочерью и женой Прихватив 60 тысяч долларов Отложенных на оперативную работу Он, единственный из беглых Не пустился зарабатывать воспаление мозга И свинцовую пулю обличениями микрового чудовища И другими иудинами способами Очеркнул из штатов императору И еще не расстрелянному наркому Ежову лично «Если не будете меня искать и не тронете мать, я не раскрою агентуру, и свет не коснется документов о наших испанских делах». Император скомкал письмо и сказал, «А, не трогайте эту мразь». И кембриджская пятерка доработала свое и потрясла Англию побегами в Москву. А Орлов спокойно дожил до 1973 года, меняя имена и скитаясь по маленьким городкам пустынной местности, где каждый приезжий как на ладони. Но с удивительной регулярностью, уже много после войны, случайные американские прохожие вдруг обращались к нему по-русски. Ну, как ты тут? Живешь помаленьку? Освоился? Ну, дай тебе Бог, живи пока. Но помни, что обещал. Мы-то все помним. Ну и ты. Помни. Конечно, без Кости не обошлись похороны Иуды, Выдавленный силой, не знающий слова «невозможно» из Норвегии, Троцкий переплыл в глухоманистую, страдающую левыми завихрениями Мексику. Мексика немедленно получила от советского правительства предложение вступить в самое выгодное совместное нефтяное дело в обмен на высылку Вурдалака дальше, в сторону Южного полюса. Согласны? Нет? Путешествие Льва Давыдовича сквозь крематорий пантеона лорос в землю собственного сада стало неотвратимым. В Нью-Йорк прибыл один из лучших исполнителей императора Наум Этингон и возглавил на свету экспортно-импортную фирму, а во – американо-мексиканскую резидентуру для проведения операции «Утка». Через пять месяцев утка крякнула – Комнату Троцкого сквозь дверь изрешетили из автоматов. Он спасся под кроватью. Еще через пять месяцев Меркадр зарубил Троцкого ледорубом и сел в камеру без окон в мексиканской тюрьме, назвавшись канадским бизнесменом Фрэнком Джексоном. Его били два раза в день. В газетах печатали фото. Узник моет в камере полы. Узник молчал. Двадцать лет. Наши делали все, чтобы его вытащить. Все... в чем мог проявить себя Костя. Рутина, ничего особенного. Все изменила война и атомная бомба. Нового резидента в США император уже напутствовал лично. Агенты влияния, четыре агентурные сети, база для нелегалов Васильевского в Мексике, восемь сотрудников администрации Рузвельта, работавших на советскую разведку. Но у Манского это уже не касалось. Он долгим... Кружным путем в обход немецких подлодок в Атлантике плыл и летел уже в Москву, задумываясь, сколько проживет на родной земле и с горечью, припоминая свою недавнюю кокетливую мольбу Молотову «Исполняется три года моего безвыездного пребывания в США». Хотя бы ради того, чтобы прикоснуться к советской жизни на самый короткий срок, быстрым пароходом, без всяких задержек в Европе, получить ваши указания, урегулировать ряд практических дел. И вот теперь сентябрь 41-го, его отозвали для разбора, и он возвращался, чтобы прикоснуться к советской жизни, не зная, не станет ли это прикосновением револьверного дула к затылку. так я продвинулся назад, всматриваясь в распаханное, чуя спиной все жарче адову топку. Шел человек дачной подмосковной местностью, в траве выше головы крапиве, семена застревали в волосах, оглядываясь на призраки кослявых дачников с вилами, так подумал я и остановился, очнулся посреди исторической библиотеки. Но ведь нигде не указано «с дочерью и женой», Уманского срочно отозвали в сентябре 1941 года, он возвратился один. Уже 2 октября, когда немцы приближались к Москве, а машины давили на улицах людей в непривычной темноте светомаскировки, он объяснял на совещании коноводам нашей пропаганды, как важно поднимать еврейскую тему. В ноябре его встречали в кабинете у Берии, а в декабре Эренбург видел его холостяцкое житье в гостинице «Москва», и никто не пишет с женой и дочерью. А где же Нина и Раиса Михайловна? И если их не было, там сразу выходит, девочку под пули привез Неуманский, и в смерти Нины виноват кто-то другой. Надо посмотреть, Когда она появилась в школе, все эти воспоминания в начале войны, в середине учебного года могут оказаться старческим враньем. На мгновение, на миг в меня плеснулся радостный страх и откатил. Где-то там, впереди, я словно видел уже очертания неизвестной пока, но существующей человеческой фигуры. Очень скоро мы высветим ее. Так кто же их проводил? Неужели громыка, литвинов, неустановленное лицо, ревнивая жена потащилась следом за неистовым костей? Я старался не загадывать, это же не игра, чтобы потом неприятно не удивляться или мелочно не упиваться собственной проницательностью.